Глава 264. Домен жизни и смерти. После того, как Сюита ушёл, жизнь в Анлине снова стала спокойной. Как будто то, что только что произошло, прошло мимо, как облака, которые однажды улетев, уже никогда не возвращаются. В Анлинь по-прежнему каждый день рано вставал, открывал дверь своего магазина и ждал сына Даню, который приносил ему кувшин вина. После он сидел в магазине, вырезая и потягивая вино, он жил таким образом уже много лет, и такой образ жизни уже стал неотъемлемой частью его самого. Он был далек от пути убийств, как будто он тогда и он сейчас были двумя совершенно разными людьми. Его больше не окружало желание убивать, его место заняла спокойная аура, жизненный опыт смертного. Ван Ли не знал, каким будет его домен, но он не торопился и спокойно постигал небеса. На седьмой день после того, как это ушел, он вернулся с мужчиной средних лет, на лице которого было написано, что он принадлежит королевской семье. Этот человек почтительно вошел вместе с Сюитао и, не заботясь о своем статусе, опустился на колени и три раза поклонился. Ван Рейн скользнул взглядом по этому человеку, но ничего не сказал. Он мог легко сказать, что Сюитао подчинялся этому человеку, что означало, что это было его высочество, на которого охотился большухий культиватор. В глазах обычного смертного его высочество был превыше всех, Но в глазах Ванолиня этот человек ничем не отличался от муравья. Хотя этот человек немного занимался культивацией, и если он не сумеет достичь заложения основы, то не сможет выйти из круговорота жизни и смерти. Мужчина средних лет, казалось, уже знал характер Ванолиня. Закончив кланяться, он вытащил сумку с запасами и почтительно положил ее на стол. После этого он и Сюитау также почтительно ушли. Ванолинь по-прежнему не проронил ни слова, И только когда они ушли, поднял голову, он взял в руки сумку и просканировал ее своим божественным сознанием, обнаружив внутри большое количество духовных камней. Он небрежно бросил сумку куда-то в сторону, затем сделал глубокий вдох и вышел из магазина. Он сидел на стуле снаружи и смотрел на голубое небо и белые облака, наслаждаясь солнцем. Глаза закрывались сами собой, он и правда наслаждался этой жизнью. Если бы его родители были еще живы, если бы они все вместе были бы в этом магазине, то он бы не жалел ни о чем в своей жизни. Быстро шло время, и пролетели еще пять лет. В тот день отец Данил все-таки не смог избежать смены цикла жизни и смерти. Кузнечная мастерская была закрыта, на магазине висели белые флаги, а из самого магазина доносился громкий плач. Ван стоял возле собственного магазина и смотрел на кузнечную мастерскую. Он не мог не вспомнить сцену двадцатилетней давности, когда радушный молодой мужчина пригласил его к себе на ужин. Ван Линь также не мог забыть, как этот радушный молодой человек, желая расширить свой магазин, пришел к Вон довольно неуклюже попросил у него денег взаймы. Ван Линь даже не мог вспомнить, сколько раз за эти двадцать с лишним лет ел у них дома, но жизнь и смерть относились к той области, власти над которой у Вон не было. Старение и смерть от старости были частью его постижения небес, Даже если бы он использовал какой-нибудь противоречащий небу метод, чтобы продлить жизнь от Даню, то выгодал бы всего несколько лет, а потом его все равно бы неминуемо поглотил цикл. Кроме того, из-за такого вмешательства его душа заняла бы более низкое положение в цикле жизни и смерти. В конце концов, душа от Даню сильно отличалась от души ванжо. Ванжо был культиватором, а значит, сам вступил на путь противоречащий небу. Это позволило Ван Линю его душу и поместить ее в тело беременной женщины. Но он не мог так поступить с отцом Даню. Ван Рейн стоял перед своим магазином и вздохнул. В его руке вдруг появился цветок с черными лепестками. Это был необычный цветок, а ингредиент для пилюли и сторжения духа. Если смертный только что умер, и его душа еще не полностью рассеялась, то этот цветок может сделать эту душу более целостной и дать ей больше могущества. Это даст душе больше шансов обрести хорошую семью в реке душ. В немедленно пошел к магазину при кузнечной мастерской. В магазине горевали различные тети и деди Даню. Весь магазин был пропитан горем. Отец Даню мирно лежал в своем гробу в заднем дворе магазина. У гроба стояли Даню и его жена, глаза Даню покраснели. Было очевидно, что он плакал. В конце стояла еще одна женщина мать Даню. Ее сердце тоже наполнялось грустью, когда она смотрела на своего мужа в гробу, и в этом взгляде сквозило отчаяние. Ванолинь еще 20 лет назад понял, насколько глубокими были отношения в этой паре. Когда Ванолинь вошел, все посмотрели на него с уважением. На этой улице Ванолинь был очень хорошо известен. Когда мать Даню увидела Ванолиня, она мягко кивнула, встала на колени и прошептала. «Вдова от Санцы приветствует старшего брата Вана!» Ванолинь вздохнул и шагнул вперед, чтобы поднять ее. Затем кто-то дал ему ладан, он зажег его и отдал последнюю дань покойному. В тот момент, когда он прощался с усопшим, небо снаружи потемнело, хотя смертно этого видеть не могли. На телом отца Даню появился черный газ, который собирался воедино, пока не образовало очертания от Даню, да он обхватил себя руками, как будто ему было очень холодно, а его лицо было бледным, как будто он мог исчезнуть любой момент. Он растерянно оглядывался вокруг, пока его взгляд не остановился на Ваналине, Поскольку больше никто из окружающих не видел его, за исключением Ваналине. Чьи глаза были черно-белыми, то он смотрел прямо на него. В не заметно вздохнул и растер черный цветок в руке в черную пудру. Пудра исчезла, превратившись в блики света, невидимые для смертных, которые сели на теле отца Даню. Отец Даню тут же перестал ощущать холод и с благодарностью посмотрел на Ванлиня. Теперь он наконец понял, что этот человек, бывший его соседом более 20 лет, вовсе не смертный. Его душа всплыла в воздух. Он преклонил колени несколько раз поклонился в линию, Затем он, скрипя сердце, посмотрел на свою жену и Даню, и его тело начало подниматься в небо, как будто он сбирался по лестнице и вскоре исчезло. «Пап! Мам! Я видел дедушку!» Раздался в этот момент из-за угла детский голос. Сын Даню, которому было уже девять, смотрел в небо с растерянным выражением. Однако никто не поверил словам ребенка. Увидев, что никто его не слушает, он наморщил нос и замолчал. Ван Ален с сожалением смотрел на окружающих невозможно было вырваться из круговорота жизни и смерти. Он смотрел на тело отца до и вспоминал прошедшие 20 лет. Сильный молодой мужчина за эти 20 с лишним лет старился год за годом, пока наконец не умер. Он глубоко вздохнул и его взгляд упал на мать Даню. Когда они впервые встретились, ей было всего лишь слегка за 30, а теперь ей уже больше 50. Эти 20 с лишним лет оставили на ее теле печать времени. Глаза в снова двинулись, и теперь его взгляд упал на Даню. Когда-то это был неуклюжий ребенок, сунувший свой нос в магазин Ван а теперь это взрослый мужчина. Он не только женился и завел детей, но даже уже провожает своих родителей в последний путь. Как будто маленькое деревце медленно выросло за эти двадцать с лишним лет и превратилось в мощное дерево, способное выдержать капризы погоды. На этой мысли в сердце Ван внезапно возник намек на понимание, Это чувство понимания становилось всё глубже и глубже. За эти 20 с лишним лет превращения в смертного, Ван Линь в первый раз нащупал ключ к пониманию небес. Он не знал, когда покинул магазин прикозничной мастерской. В полном замешательстве он сидел перед печью в своем магазине, уставившись в стену. Его ум начал мигать. В прежнем состоянии находился только осколок божественного сознания. Эпизоды взаимодействия с отцом Данью, матерью Данью и самим Данью мелькали в голове Ван Лине. Внешность всех троих постепенно менялась из-за эти 20 с лишним лет. Ван Линь ощущал невидимую энергию, окружавшую их, заставлявшую родителей Даню постепенно стареть, а самого Даню постепенно взрослеть. Через некоторое время Ван Линь ощутил взрыв в голове, а его глаза засияли невообразимым светом. В этот момент он ощутил, как его тело внезапно начало парить и медленно поднималось все выше и выше. Когда он плыл по воздуху, то видел бесчисленных смертных, И на этих смертных он снова видел эту таинственную энергию. Он видел эту энергию на цветах и деревьях, она была повсюду. Эта сила шла с небес, и подсознательно Ван Линь хотел найти источник этой силы. Постепенно он ощутил, что поднимается все выше и выше, а столица становилась все меньше и меньше. Вскоре город исчез, и перед ним лежала планета грязно-коричневого цвета. К сожалению, даже сейчас он по-прежнему не мог найти источник этой силы. Он ощущал эту силу даже в звездах. Не было ни одного места, где не было бы этой силы. Ван Линь был очень упрям. В противном случае он не потратил бы 400 лет просто, чтобы вернуться в Джоу и отомстить семье Тан. Помимо упрямства он обладал еще решительностью, иначе из того маленького культиватора, которым он был, никогда не получился бы прежний Ван Линь. Именно это упрямство и решительность заставляли его хотеть найти источник этой энергии, Нынешний Ванолинь полностью полагался на инстинкты, чтобы управлять своим поведением. Его тело взлетало все выше и выше, но перед тем, как он отлетел от коричневой планеты слишком далеко, мимо него пролетел гигантский метеор, похожий на скалу. На вершине этой гигантской скалы сидел седой старик. Когда он пролетал мимо Ваналиня, то вскрикнул, а на его лице появился очень интересный взгляд. «Не могу поверить, что на этой потерянной для культивации планете есть кто-то, кто может постигать настолько глубоко». Но с твоим уровнем культивации, едва достигшим зарождающейся души, даже если ты используешь это постижение, чтобы достичь стадии формирования души, лучше не быть слишком жадным. Боюсь, что у тебя уйдут миллионы лет, чтобы найти источник этого вида небесного дао. Ведь к тому времени твое тело совсем разложится, ты об этом подумал? Ван Линь был поражен, и его глаза наполнились смятением. Старик рассмеялся, внимательно посмотрел на Ван Линя и прокричал. «Меня зовут Тянь Юнь Цу. и раз уж мы встретились, я предлагаю тебе сделку. Если ты сможешь выбраться с этой пропащей планеты и найдешь меня на планете Тянь Юнь, то я позволю тебе на сто лет стать моим почетным учеником». С этими словами он протянул правую руку, и тело Ван Линя задрожало. Ему показалось, что его тело толкает какая-то мощная сила, и его быстро вернули на планету грязно-коричневого цвета на землю Альянса четырех Сект. Из маленькой точки столица доросла до размера ногтя и продолжил расти, он почти мгновенно вернулся в свой магазин в столице. В этот момент Ванолинь вдруг открыл глаза, он был весь поту, к запаху пота примешивался сильный запах рыбы. С тех пор, как он достиг стадии заложения основы, уже очень давно от его тела не исходило такое зловоние. В этот момент глаза Ванолине загорелись, он глубоко вздохнул, взял кусок дерева и начал тщательно вырезать. На этот раз Ван Линь вырезал весь день и всю ночь. Наконец, когда он убрал свой палец, фигурка стояка в бирюзовом одеянии приняла четкие очертания. На статуэтке были намеки на течение времени. Он спокойно смотрел на статуэтку и много времени спустя поставил её на полку к статуэткам мужчины средних лет и старой женщины. После всего этого он поднялся и пошел на задний двор. Там он помылся и переоделся в чистую одежду, затем вернулся в магазин. После постижения небес, в этот раз культивация Ван Линя перескочила со средней стадии зарождающейся души к высшей точке зарождающейся души. Он находился в шаге от стадии формирования души. Именно тогда он подумал о сцене, имевшей место ранее, и не мог не испугаться. Если бы не этот старик по имени Тянь Юнь который отправил его обратно, он бы и правда потерялся в поисках этого источника. Если бы это на самом деле произошло, то единственным исходом стала бы его смерть, Постижение небес – не такая уж мирная штука, а оно полно опасности. В этот раз Ван Линь наконец-то это понял. Хотя он еще не достиг стадии формирования души, его понимание небес сильно продвинулось, он полагал, что недалеко от формирования души. Теперь он наконец закончил вырезание фигурки старика с доменом. Было ясно, что его домен имитирует цикл жизни и смерти. Однако с текущим уровнем восприятия Ван Линь мог с легкостью сказать, что путь старика – это только имитация. которая очень далека от настоящего домена жизни и смерти, потому что это небесное у жизни и смерти – это не то, что может постичь культиватор на стадии формирования души. В этот момент в голове Ван Линя появилась звездная карта. Эту звездную карту оставил старый культиватор Тянь Юнь Цзы. На этой карте была планета в несколько раз превышающая размеры планеты Судзаку. Это была планета старика Тянь Юнь Цзы. Однако нынешнему Ван Линю было просто невозможно отправиться туда. Он вздохнул и смерил свой нрав. и, наконец, вернулся к жизни простого смертного. Но в душе он понимал, что никогда в своей жизни не забудет эту сцену постижения Дау жизни и смерти.